Издательство «Один из паблишен» и студия «МДМ-Вижн» представляют. Юрий Погуляй. Потусторонник. Книга третья. Глава первая. Москва. Резиденция господина Икс. Когда говорил Аладушкин, толстяк всегда сдерживался. Рядом со зловещим претендентом господин Икс становился совсем другим человеком, потому что прекрасно понимал, когда можно давать себе волю, а когда лучше придержать язык. Потому что знал, могущественно одаренный лишь делал вид, что подчинялся приказам. Когда-нибудь, а был уверен, что этот момент наступит, а Ладушкину наскучит эта игра, и на тот момент хотелось бы остаться в душе чародея как минимум не врагом. «Я едва успел», — проговорил претендент. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Дорогая обувь, шикарный костюм от камчатских модельеров, изящная трость с навершием в виде головы кричащего орла. Одет Аладушкин был всегда прекрасно и утонченно, да и внешность его соответствовала наряду. Лет 50 на вид, но на крепкие 50, когда мускулатура еще даст фору молодым. Военная выправка, спокойная уверенность во взгляде. Аладушкин спокойно огладил седую бородку и хищно улыбнулся. Нам повезло. Ваш дурак мог все испортить. Толстяк закивал. Да. Саша наломал дров. Надо было сразу скормить его свиньям. «Я приказывал ему отступить. Он не должен был мешать. Простите, Святослав Игнатьевич». Претендент никак не отреагировал на торопливое оправдание. «Проклятие!» «Соберись. Нельзя так расплываться перед ним. Не надо так бояться. Он должен твоему роду. Он служит твоему роду. Слабых никто не уважает. Я рад, что вы успели вовремя». Но все-таки Сашенька был не так глуп, каким казался. «Думаете?» — хмыкнула Оладушкин. «Если бы я не приглядывал за вашим протеже, то сейчас бы у вас уже были огромные проблемы, потому что человек Разумовских тоже был там. Слишком наследил ваш Сашенька. Его не опознают?» Я уничтожил все, что смог. Машина прокатная, документы поддельные... Следов официальных никаких нет, а с трупом его не разберется никакая экспертиза. Будьте покойны, ваше высочество. На вас не выйдут. В голосе послышалась насмешка. Толстяк едва удержался от ядовитого ответа. Нельзя. Не та ситуация. Не тот человек. с какой радостью бы он, глава одного из самых могущественных родов империи, поставил бы на место обнаглевшего претендента? я могу решить вашу проблему за полчаса продолжила ладушкин если вы перестанете играть в эту странную игру разумовский не должен ничего знать покачал головой толстяк я могу убрать его человека тоже это несложно нет святослав игнатьевич мы так поступать не будем объяснять причины такого приказа он не собирался это дело семьи и разумовского Лучшего друга его императорского величества. Князя, чья репутация в войсках необъяснимо высока. Второго человека в государстве, на счастье, не лезущего в политику. Верного соратника Романовых. И пусть так и остается. Шоу какое-то право. Толстяк шумно выдохнул, глядя в щелочку между опухших век настатного статного чародея. Дело государственной безопасности. Этого вам должно хватить. «Ах, эти игры престола!» — закатил глаза Ладушкин. «Ждете от разумовских сюрпризов? Зачем вам его бастарт? «Святослав Игнатьевич, это не шутки». Толстяк поерзал в кресле, коснулся потными пальцами столешницы, оставляя на ней темные следы. Над губой тоже было влажно. Он промокнул лицо салфеткой, протер лысину. «Или это не его бастарт, раз...» «В деле замешаны вы», — понимающий улыбнулся претендент. прекратить Святослав Игнатьевич. Иисус, свидетель, вы забываетесь». «Ах, простите», — неискренне извинился Оладушкин. «Эта глубинка сводит меня с ума. Я бы лучше снова устраивал бы пограничные конфликты со шведами, чем продолжал это странное соитие Гапаком. «Простите, гопаком?» — опешил толстяк. «Да». И напляшешься, и налюбишься. Но мне хотелось бы больше честности в наших отношениях, права. Все же делаем одно большое дело. Увы, я не в силах распространяться. Спасибо за вашу помощь, Святослав Игнатьевич. Вы избавили империю от многих хлопот. Я от скуки на стену лезу, много читаю, много думаю, продолжал претендент, изучая барельефы на стенах. Сопоставляю разное. «Оксана Федорова, верно?» Толстяк успешно изобразил недоумение. «Чертов выскочка полез копать в прошлое». «Очень трагичная история, право», — говорил Оладушкин. «Об их романе знала даже супруга князя Разумовского, но разлучить их смогла только скоротечная болезнь». «Ваших рук дело?» «Ах, не отпирайтесь, не отпирайтесь. Шучу». «Будь то дело ваших рук, то не думаю, что мы бы сейчас общались». Разумовский наверняка первым делом докопался до истинных причин смерти любовниц. «Я нашел одиннадцать детей, подходящих под описание. Одиннадцать приютов. Вы пасли их все?» Толстяк снова удержался от эмоций. «Святослав Игнатьевич, я прошу вас прекратить домыслы. Вы же понимаете, что это засекреченная информация». Понимаю. И понимаю, что ради Разумовского вы такую операцию проворачивать не стали бы. Агентура ваша ждала проявления одаренного во всех приютах? Не знали точно, в каком из них спрятали бастарда? А как только он объявился, сразу решили его убивать? Очень странно это, ваше Высочество. Слишком много возни для одного из детишек Разумовского. Он ведь любвеобилен, как знают все. От Кёнигсберга до Уэллина. Большие бюджеты будут, если на каждого такую операцию проворачивать. Хотя...» Он ядовито улыбнулся. «Оксана Фёдор в особый случай, да? Она, как я читал, входила в ближайшее окружение и его императорского величества. Верно?» Толстяк безмятежно улыбнулся, хотя внутри все замерзло до ледяной корки. «Куда ты суешь свой нос, дурак? Делай то, что приказали, и всем будет хорошо». «Всего хорошего, Святослав Игнатьевич». Двери распахнулись, на порог ступили офицеры охраны. «Очень жаль», — улыбнулся Оладушкин. «Придется удовлетворить любопытство самому». «Не советую», — холодно произнес толстяк. «Этому надо будет положить конец» претендент не претендент но надо понимать меру что он себе позволяет не люблю скучать поднялся с кресла Аладушкин. от скуки думать начинаю понимаете трость звонко коснулась дорогого паркетного пола это дело государственной безопасности почти прошипел толстяк и вы должны понимать что даже ваш высокий ранг не поможет когда будет выбор между вами и «Его императорским величеством». «Я верный человек его императорского величества», — тихо сказал в ответ претендент. «Преданный человек. Но правители часто окружены интриганами, и мне не хотелось бы свои таланты направлять во вред правящего рода. Поэтому не угрожайте мне. Я не первый день живу. Я здесь исключительно по приказу императора и выполняю ваши задания только по его личному распоряжению». «Не забывайте». Толстяк понял, что будет скучать по Саше. Ему не нравилось говорить с претендентом. Да, ему нравилось, какой речью они общаются. Иногда полезно тренировать ум словесными упражнениями. Но так хотелось вставить обещание покормить свинок нерадивым исполнителям. «Эх, Саша, Саша!» Но ничего, он найдет себе нового, покорного, разговорчивого «Всего хорошего, Святослав Игнатьевич!» еще раз повторил он, поднимаясь и протягивая чародею руку. «Я жду вашего отчета об успешном завершении операции с учетом всех водных. И не повторяйте ошибки, Александра!» Претендент крепко пожал влажную ладонь, но совладал с эмоциями и не выказал брезгливости. У самого выхода Святослав Игнатьевич остановился, обернулся. «Удивительный гуманизм, вижу я!» Не проще ли было сразу убить всех подозреваемых детишек и не тратить такие ресурсы годами на организованную слежку? Очень не похоже это милосердие на ваши методы. Невинные души не должны страдать. Толстяк повторил вслух личный приказ императора, данный ему много лет назад, приказ, который приходилось нарушать регулярно, но не здесь, не сейчас. «Всего хорошего», — в третий раз повторил господин Икс. Он проводил чародея холодным и липким взглядом. Когда-нибудь Оладушкин поплатится за свою дерзость. «Ты говорила, что готова на все?» Спросил я, сворачивая с трассы на неприметный проселок. Хорошее местечко тут нашлось, тихонькое, неприметное и с подъездом. Спасибо не вернувшейся в строй. Неделю ее латал, и сейчас призрачная напарница почти вышла на уровень до своей травмы. «Я даже не знаю, что тебе на это сказать», — ответила Лиза. «Да, раз я так говорила, то делала это осознанно. Моя жизнь связана с тобой. Я это знаю. Без тебя меня не будет. Ты же меня слушал до этого». Бывшая учительница Пушкиногорского интерната говорила спокойно и расслабленно. «Вот что принятие с людьми делает. Иным людям бы поучиться такому фатализму». Мы покатились под сосновыми ветками, уткнулись в старый шлагбаум. Я вышел из машины, приподнял его, убедился, что за нами с трассы никто не свернул, и уже минут через десять мы выехали к дочатому домику. «Почти приехали», — сказал я. «Ты интригуешь и пугаешь меня, Илья», — призналась девушка, когда я указал ей в сторону зловещего сарая. «Это пока не страшно», — я всмотрелся в подругу. Измененный контур Лизы сильно окреп, наша близость будто бы усиливала девушку. «Какое, надо сказать, интересное свойство. Мне, чтобы раскачивать каналы, необходимо тренироваться, а Лизе достаточно заниматься со мной любовью. Где же хваленое равенство возможностей, а?» Когда дверь со скрипом отворилась, Лиза остановилась на пороге. Я же нашарил во тьме выключатель, повернул его. В хлипком домике посреди леса загорелась замызганная лампочка. В пятне света лежал Станислав. «Кто это?» ахнула Лиза. «Нехороший человек», — пожал плечами я. «Помнишь, гости к тебе в приют приходили? Он их послал». «Правда? Вот он? Он такой жалкий», — чуть разочарованно сказала она. «Эй, Лиза, а где же злость, спортивная или же милосердие внезапное? Ну-ка, соберись. Больше чувств». Я встал над Станиславом, разглядывая пленника. «Правая рука покойного Свиридова сейчас мог лишь моргать». Да и не факт, что когда-нибудь сможет встать, даже если этот вечер закончится для него хорошо. Я хорошо его вырубил вчера вечером в придорожном баре километрах в тридцати отсюда. Лишившийся хозяина пес предпочел погрузиться в алкоголь вместо того, чтобы бежать из этого уезда. А еще лучше из губернии. Ну, сам дурак. Убей его, сказал я. Лиза подняла руку и из пальца её ударила молния. Бандит умер моментально. Разряд прожег Станислава насквозь в районе сердца. Одежда вокруг проделанной в груди дыры задымилась. Мои глаза изумленно выпучились. Я застыл с поднятой рукой, на губах так и остался первый слог команды. «Отста... Лиза, ты чего?» «Ты просил его убить?» — пожала плечами девушка. Хихикнула. «Ты думал, я шучу, что ли, Илья? Я же сказала, что готова на все, понимаешь?» Она так жарко это сказала, что по спине мурашки пробежали. Брррр. Я покачал головой, склонился над трупом и вытянул из Станислава эссенцию. Голубоватый туман коснулся пальцев, заструился, отправляясь в океан себе подобных. Лиза вообще никак не отреагировала на мои чары, словно видела такое каждый день. Да, ничего себе номер. Мое воздействие на Лизу оказалось даже слишком сильным. Я не верю в то, что эти чувства спонтанны, я знаю, что много из эмоций есть химия. И то, что учительница без сомнения сожгла бандита, это точно не результат наших нежных отношений. Ну, то есть, в каком-то смысле он сам, и однако Лизу делали мои энергетические вспышки в моменты нашей близости, а не что-то романтичное и далекое. Безмерное времени Я никак не ожидал, что она сделает это так быстро. У меня... Как бы планы были совсем иные. «Кого-то еще будем убивать?» Мило улыбнулась Лиза. В глазах плясали голубые колючие искры. «Тебя хорошо обучили», — буркнул я. «Брось, Люшка», — махнула рукой она. «Только вот это и умею. Но господин Тимофеев — прекрасный преподаватель. Не будь тебя, я бы ему влеклась. Такой мудрый импозантный мужчина, седой, воспитанный, с потрясающими манерами». «Охренеть можно!» — возмутился я. Я за что ему деньги плачу? Чтобы он тебя там очаровывал? Не волнуйся, вы очень разные, — подытожила Лиза. Хочешь, я его тоже убью? В смысле, я не седой, не воспитанный, с плохими манерами? Вот так номер. Кстати, последнее вообще вроде бы одно и то же. Не надо никого убивать, Лиза. Остановил я юную маньячку. Я и этого-то не думал так быстро потерять. Девушка мило улыбнулась, обвела коморку взглядом. «Мы закончили?» Я кивнул, и Лиза вышла на улицу. «Ешкина кошка! А я ведь даже не вытянул из Станислава все, что тот знал. Вон, про Бека, например, он мог же что-то рассказать». Но кто мог ожидать такой вот шустрой реакции на команду-то? «Где муки выбора, где тварь дрожащая или право имею? Где страх перед законами Иисуса?» Взяла и грохнула. «Маньячка! Почти как бойцы моей старой дружины!» Нет сомнений, нет раздумий. Есть приказ, знать, что он будет выполнен в срок и точно по инструкции. Идеальные солдаты. Не знал, что судьба подкинула мне столь исполнительную особу. Троп Станислава сожрала призванная мною тварь, которую я слепил себе на днях. Большая зубастая голова без туловища смешно прыгала на двух крошечных лапках, поддевая тело и заглатывая его, громко чавкая и хрустя костями, Она устранила мертвеца, а потом старательно вылезала помещение. Брать злобную гадкую абразину обратно в карман мне не хотелось, но не в руках же ее таскать. Да и развоплощать чудика жалко. Эссенции же уже потрачены. Чего им зря разбрасываться? Ну и запас, межпространственный карман, хе -хе, не тянет. Ведь у меня получился очень хороший чистильщик. С живым противником не справится, а от улик избавит. Ибо нет тела... Нет дела. Лиза уже сидела в машине и с мечтательным видом смотрела на звездное небо, пробивающееся сквозь кроны деревьев. Я сел на водительское место. Автомобиль развернулся. «Ты бы хотел свиную рульку?» «Я вот думаю приготовить», — сказала вдруг Лиза. «Но мне нужна хорошая горчица. И капуста. Да, капуста у нас нет. Заедем в магазин». «Свиная рулька звучит интересно», — облизнулся я. «Хочу сделать ее на темном пиве». Получится здорово. И Руппе понравится. Да, нам определенно надо заехать в магазин. В зеркале заднего вида исчезла хижина в лесу, где нашел свое последнее пристанище Станислав. Жил нескладно и умер так же. Его мне, конечно же, не жалко. Жалко потерянных возможностей. Ладно, прошлое остается в прошлом, а впереди меня, походу, ждет рулька. И благодарить за нее... Ёшкина штыкошка, нужно рупи, демона и серого мира. Но, Лиза, я же лучше. <с> на самом деле меня устраивало то, что за последнюю неделю отношения между Лизой и демоненком все больше и больше напоминали отношения доброй хозяйки и прибившегося к дому дикого кота. Они вроде бы друг другу не доверяли, но пытались понравиться. Я возился где-то на заднем фоне их знакомства, восстанавливая силы и пытаясь вылечить княгиню. В большой мир выходить не спешил, за новостями следил через сеть, ну и иногда болтал с Андреем. Обухов охотно рассказывал обо всем, что творилось в уезде. После того, как не очень героически погиб барон Свиридов, жизнь в Пушкинских горах несколько изменилась. Коллектив демоноборцев развалился, причем совершил это довольно трагично. Одна из новообразованных групп полезла в золотую зону, которая таилась в Еловом бару километров в десяти от опочки и целиком там полегла. Не знаю, что в них сыграло больше, опьянение свободой или же попытка показать рынку, что у них тут новый игрок появился. Но показали, что тут уже поделать. Остальные свиридовцы продолжали по привычке чистить ресурсную зону, в которой теперь всегда было место для свободного слота. И жаль, конечно, погибших в золотом сопряжении демоноборцев. И сами ведь виноваты. Головой надо было думать – а не с Виридовым. За эту неделю открылось еще три зоны, две бронзовые и одна серебряная. Причем последняя появилась на землях Первой Церкви, и уже к вечеру после открытия ее ликвидировали. Уж то-что, а за свое, боевые монахи сражались оперативно и яростно. Хотя, будем честными, если бы император дал им полную свободу действий, то все сопряжения закрывались бы максимально споро. Церковники сражались за веру, за идею, им все равно было на экономические интересы, на социальные институты, есть демон, плохо, нет демонов, хорошо. У государства на этот счет было иное мнение. Государство работало над идеей, над развитием общества. Иногда верных псов следует придерживать, пока натаскиваешь щенка. Правда, в случае с Пушкинскими горами, как-то очень неохотно щенок натаскивался. Все норовил вцепиться в игрушку и побегать за хвостом. Ну, в том смысле, что демоноборцы от дворянского собрания не слишком-то и старались на войне с серым миром. Что со Свиридовым, что без него. Может быть, эту ситуацию получится изменить, но для этого точно нужно поработать. Щенок должен подрасти. Ладно, пока отложим. А важно, что раз так часто стали совершаться прорывы, то после закрытия последнего можно ждать еще один, как минимум. И наверняка подальше от земель Первой Церкви, чтобы демонам хоть какую-то энергию из нашего мира высосать получилось. Там ведь не дураки сидят, понимают, что если батарейку выпилили в течение одного дня, то не стоит туда лезть повторно. Поэтому, когда демоны Серого Мира теряют так много хранителей порталов в столь малый промежуток времени, они потом всегда наседают. Всегда. Так что князья да лорды будут пытаться восстановить зашатавшийся баланс. И так будет длиться, пока не кончатся ресурсы у одной или другой стороны. И все перейдет либо в период стагнации, либо победой одной из сторон. А после гибели отряда экс свиридовцев мы определенно оказались не в самом выгодном положении. Андрей Обухов по моей просьбе сейчас изучал оставшихся без руководства демоноборцев на предмет сотрудничества. Там наверняка найдутся люди способные, не слишком идейно заряженные, но умеющие сражаться. Такие всегда пригодятся. Сам же княжич определенно горел идеей создать организацию по примеру Свиридовской, но, разумеется, свято воюющую за правое дело, максимально споро закрывающую все порталы и целиком да полностью светлую, справедливую и милую. Ну, это же Обухов. Чего еще он бы хотел построить, кроме мира светлого будущего? Жители тех поселков, в которых потом будут открываться новые вторжения, Спасибо ему за это, конечно, не скажут. Правда, когда благородных людей касались проблемы простолюдинов. Когда мы подъехали к сверкающими огнями гипермаркету, Лиза оживилась. Ничто не указывало на то, что она сегодня прожгла насквозь беспомощного человека. Какой страшный зверь таится под личиной наивной девушки. Ну, очень страшный. И как-то крайне неуютно предполагать, что мое влияние на нее обратимо, и в один прекрасный день эта дамочка точно так же попытается проделать дыру уже во мне, потому что воздействие на контур Лизы изменилось, а значит, прошла любовь. Завяли абрикосы. Оно, конечно, не планирует меняться. Да, взаимосвязан ее дар с отношением ко мне, так что весьма надежная страховка от предательства получается. Надо развивать девочку. Вот, чтобы прямо серьезно. Телефон снова зажужжал. Я мельком глянул сообщение. Еще одна просьба об интервью. Нет, спасибо, некогда. Газетчики достали. Вычислили же как-то и номер, и даже адрес. Вчера у парадной меня встретил парень творческой наружности. Сирич нечесанный, в очках с роговой оправой и вида восторженного и многозначительного. Умоляющий дать пару слов для псковского вестника. Слишком много внимания. Не люблю. Но в нем есть свои плюсы, конечно. У дома я завернул на парковку на другой стороне улицы под окнами квартиры. Хм, Илюша, а ты идею не пропустил? Вот давай свяжи уже комбинацию Лиза, развития и добавь свою нежданную славу. Если без вот этой вот известности ко мне очередь из академии стояла, то не сыграет ли на руку мой текущий статус победителя криминального синдиката? Этим ведь можно воспользоваться и заодно Лизу пристроить, чтобы... Столько денег на ее репетитора не сжигать. Надо просто не в скромность играть, а действовать. Какая идея интересная, а? Где раньше пряталась? Спасибо тебе. Сообщение. С улыбкой на устах я вылез из машины, подошел к багажнику, достал оттуда пакеты с покупками. Лиза, цокая каблуками по асфальту, перешла пустую дорогу. Поздний вечер. Все разумные люди находились по ту сторону освещенных окон. Я щелкнул сигнализации, подхватил пакеты и... Откуда взялась машина, я так и не понял. Но еще миг назад дорога была пуста, и тут внезапно я обнаружил, что ко мне летит грузовик с выключенными фарами. Время и пространство стали липкой патокой, — закричала Лиза. А я стоял и смотрел в лобовое стекло приближающегося автомобиля, пытаясь разглядеть лицо водителя. «Черт! Моя рулька! Как же рулька-то?» Эта мысль была последней перед тем, как грузовик в меня врезался».